Аркадий Столыпин. Петр Аркадьевич Столыпин. 1862-1911 годы. Столыпин Аркадий Петрович родился в 1903 году, мемуарист, сын Петра Аркадьевича Столыпина. В эмиграции с 1920 года жил в Литве, Германии, Италии, и Франции. Учился во французской военной академии Сан-Сир, которую оставил по слабости здоровья. Мемуарная книга Петр Аркадьевич Столыпин, 1862-1911 годы, Париж, 1927 год, публикуется с сокращениями.